«Моя работа — обеспечивать безопасное существование людей в сфере», — сказал Хук. И «Если мирным жителям угрожают боевые клоны, я должен их уничтожить». «Ну а что касается Шалиева...» «Я пойду с Хуком», — не дав Хуку закончить, сказал Стинов. «Хорошо», — сказал Медлив, и после короткой паузы добавил. «Удачи вам». Стинов сложил телефон и спрятал его в карман. «Ну что, Хук, берешь меня в свою команду?» «Почту за честь», — усмехнувшись, отвесил галантный поклон Хук. «Тебе ведь и раньше удавалось прищемить шали его хвост». «У нас есть три армакостюма», — напомнил Стинов. «Значит, отправимся к Шалиеву втроем» не возражаешь, если я заберу у тебя автомат?» Стинов ловко стянул автомат с плеча девушки и протянул его Хуку. «Григорий!» — обратился он к Горидзе. «Снимай армакостюм!» «Александров!» Хук взмахом руки подозвал к себе одного из бойцов. «Принимай амуницию! Пойдешь с нами!» Закинув автомат за спину, Хук вышел из зала. Как ты собираешься проникнуть в здание правления? догнав Хука, спросил Стинов. Через вентиляционную систему. Сейчас вентиляция бездействует. Если Шалиев полностью доверил охрану здания Пескову, то этот олух, конечно же, оставил вентиляционные выходы без внимания. А если нет? поинтересовался на всякий случай Стинов. «В таком случае нас прикончат, даже не дав выбраться из этой чертовой трубы», спокойно ответил Хук. Стинов с интересом взглянул на сопровождавшего их спецназовца, но тот никак не отреагировал на реплику командира, как будто речь шла не о жизни и смерти». Возле лифта Хук в двух словах объяснил Стинову принцип действия приводного механизма каретки. Путь вверх занял не намного больше времени, чем спуск. Поднимавшийся первым Хук остановил каретку возле двери, ведущей на первый уровень сектора Эйнштейна, и, оттянув створку зажимом, зафиксировал ее распоркой. В центральном проходе было людно, как никогда. Жители сектора вышли на улицы, надеясь в общении друг с другом получить хоть какую-то информацию о том, что происходит в сфере. Дополнительную сумятицу вносило и то, что движущиеся тротуары не работали и тем, кому нужно было добраться в тот или иной конец сектора, приходилось пробиваться сквозь плотную толпу. Однако форма службы безопасности по-прежнему внушала людям уважение. Смешанная со страхом и перед уверенно шагавшим вперед Хуком быстро образовывалась свободная зона. На ходу Хук достал телефон и связался с Медливым, «Как обстановка, Пётр спросил он. «Клоны вошли в сектор, со стороны пожарной лестницы», — ответил Медлив. «Мы пытаемся удержать их, но уже сдали два квартала. Разведка доложила, что еще один отряд клонов приближается со стороны сектора Пифагора». «Держитесь, ребята», — ободрил его Хук. «Мы уже на подходе к цели. Если через 20 минут...» «Мы снова не выйдем на связь. Тогда уж думайте, как выбираться самим». «Понял, Хук», — невесело отозвался Медлев. «Но вы уж постарайтесь. Тем и занимаемся», — ответил Хук и, сложив телефон, спрятал его в карман. После того, как ушли Стинов и Хук, Синди решила осмотреть машинный зал. «Когда еще представится такой случай?» Первым делом она подошла к пульту управления силовыми генераторами и включила информационный экран. На экране возникло трехмерное изображение поля стабильности. Сфера медленно вращалась, последовательно демонстрируя всю свою поверхность, разбитую на ровные треугольные сектора, каждому из которых соответствовала определенная группа энергогенераторов. В какой-то момент Синди показалось, что свечение одного из секторов, находящегося неподалеку от верхней точки сферы, стало чуть более интенсивным. Но спустя пару секунд отмеченный взглядом сектор уже ничем не отличался от всех остальных. Для девушки так и осталось неизвестным, что замеченное ею кратковременное возмущение поля стабильности было связано с попыткой двух террористов, сбежавших из информационного центра, покинуть сферу. Герениты, наблюдавшие за челноком в секторе Ньютона, видели, как Москвин и Роу, разогнав стрельбой из автоматов, толпившихся вокруг челнока бешеных, забрались внутрь его и задраили люк. Через несколько минут взревели запущенные двигатели. Челнок развернулся на месте и, набирая скорость, понесся по центральному проходу сектора в сторону зияющего в стене пролома. Стабилизаторы челнока бились о стены корпусов, уцелевшие при посадке. Нос то и дело зарывался в груды строительного мусора, разбрасывая в стороны обломки металлопластиковых панелей. Едва только нос челнока коснулся поверхности поля, как весь его корпус окутало зеленоватое сияние. Машина поднялась на дыбы. С оглушительным грохотом прокатившимся по оставшемуся за кормой проходу взорвались маршевые двигатели челнока. Обломки кормовых стабилизаторов разметало в разные стороны. Из разлома в корпусе вырвался язык пламени, но огонь не успел разгореться, челнок исчез, растворившись в ставшем для него непреодолимой преградой поле стабильности».